Глава двадцать Мишень. Детские шутки Ванессы про шпионов, суперсолдат и прочие как-то внезапно перешли на совершенно новый уровень, о котором я даже и не подозревал. К тому же осложнял все этот совершенно серьезный взгляд, вогнавший ступор не только меня, но и Финку, на целых минут десять потерявшую до речи. Ну, раз ты просишь, то давай тогда после работы. Стройняшка знала, что сегодня у меня смена. И, внув и улыбнувшись, отстранилась. «Нужно принять души, где надо побрить». Принюхавшись своим залитым засохшей кровью под мышком, под взгляд ничего не понимающей Хлои проговорила Ванесса и, игнорируя тот факт, что занятия еще не окончились, направилась на выход. «Алекс, я не поняла. А че этот? Так можно было, да?» Совершенно неуверенно, заикаясь, как и в первый день нашей встречи, произнесла невидимка. «Я это, если что, тоже хочу». Все после работы. Дождавшись команды свободны, кинул я, отправившись так же, как и Ванесса, переодеваться. Сегодня моя смена начиналась на час раньше. Вчера Агата обещала заплатить сразу за два дня. Пусть я и переживал, что бывшая злодейка меня может кинуть, но от чего то не мог не довериться порекомендовавшей меня Ванессе. Все же это была ее хорошая знакомая. Заскочив в общагу, столкнулся с какой-то дикой, неописуемой вонью. Мои азиатские друзья, весело побухивая на кухне в компании двух таких же звонких женских голосов, готовили какую-то местную нечисть, от которой шманила не только на всю комнату, но и походу на весь этаж. Опасаясь встречи с обидевшимися на меня сестрами Ай и Вен, вытащила за дело сумки ошметки уцелевшей формы. Данную ткань, согласно уставу, требовалось сохранять и через общежитие перенаправлять на повторную обработку и переизготовление. Как по мне, От такого стоило избавляться прямо на арене. Но правило есть правило. Перекинув многострадальную одежду в пакеты, сменив брюки, направился на работу. Попутно, при выходе из общежития, скинув форму в общий контейнер. Пробежка легкой трусцой, и вот я уже на работе, под пристальным взглядом все той же Агаты переодеваюсь в доверенную мне форму. У под коре явно был какой-то фетиш на наблюдение за тем, как люди переодеваются. То ли, пользуясь своим положением начальницы, то ли попросту желая подразнить меня, она уже второй раз старалась не только проконтролировать весь процесс, но даже и помочь. Особенно, когда дело касалось брюк и обхватывающего их потали ремня. Проверив мой блокиратор, одноглазая заявила, что сегодня у нее крайне скверное настроение, и поэтому принимать заказы и общаться с посетителями буду именно я. Собственно... Как и отвечать за недостачу в кассе, если такое, не дай бог, случится? «Хочешь денег? Вот и зарабатывай», — заявила она в ответ на мой отказ. Интересно, это она меня сейчас так зарплатой за вчерашний день шантажировала, али как? «С места в карьер», — как говорил мой папаня. «Ведь не успел я подняться к кассе, как там уже ожидала пара клиентов. Вчерашние любители регби, игры настоящих мужиков, поинтересовавшись, глядел ли я за матчем одной из команд, услышав отрицательный ответ, «Назвали меня трудоголиком и заказали по пинте какого-то южноамериканского напитка». Агата быстро извлекла из своих запасов необходимое и, не сказав и слова, передала мне, после чего я, предложив мужикам какие-никакие закуски, продал им сухарики, валявшиеся второй день под прилавком. «Так вот, как ты это делаешь!» — деловито произнесла начальница, а после спросила. «Ну и как это? Чувствовать себя преступником и нарушителем закона?» «В смысле?» Чек на руки покупателям в этот раз выдал. Плохого ничего не сказал. Я ведь ничего не нарушил. Срок годности глядел. На этикетке внезапно черным по желтому обрисовалась дата. Прошедшая еще месяц назад. Твою мать! Дернулся из-за прилавка. И тут же был остановлен мощной металлической рукой. Куда собрался? Сухари срока годности не имеют, как и спиртное. У них срок реализации. Так что работай, малыш. Давай-давай. Пальцами отгоняя меня обратно к кассе, с полным коварством в голосе, заявила Агата. «Сегодня я на столиках, если не забыл». Вслед за любителями американских видов спорта к нам неожиданно пожаловала четверка дам, и, судя по недовольному и пофигистичному взгляду на них, они либо являлись гостями постоянными, либо нежелательными. «Что будете заказывать?» — спросил я у первой подошедшей к прилавку женщины лет 35. пяти. Усмехнувшись, та взглянула на опершуюся стойку Агату и произнесла. «А что вы можете нам предложить?» «Я, конечно, многого не ожидаю от данного заведения, но все же хотелось бы послушать». Вот последняя колкость в присутствии вспыльчивой барменши являлась неуместной. Взглянув на начальницу, удивленно опешил. Она улыбалась и, поднявшимися бровями, фактически спрашивала у меня, «Ну и как ты поступишь дальше?» Теперь я понял, что и к чему. Видимо, эта фантастическая четверка, состоявшая из женщины-лошади, коровы, вечно давящей лыбу гиены и одной с виду нормальной, давно терроризировала Агату своими редкими и очень меткими нападками. Возможно, это и было одной из причин такой неожиданной смены. Вспомнив сценку из старого и любимейшего фильма отца, решил попробовать. «Могу предложить вам фирменный коктейль». «Валяй, малыш». Усмехнувшись, положила самую крупную купюру толстуха: Но «Ну, если тебе не удастся меня удивить, будешь пить сам. Я сам и чего подешевле могу выпить, но если так. Раз уж вы просите! На столе показался большой полулитровый стакан, после чего я принялся вслух диктовать все, что в него заливаю: две части водки, немного рома, каплю горькой настойки, столовую ложку уксуса, немного вермута, немного джина, немного коньяка, грейпфрутовый сок, горький апельсиновый. Кейрис капля скотча. Теперь размешиваем и переливаем в большой бокал. Адская смесь из фильма готова. И слегка пенис переливается из бокала в бокал. «Мне не доводилось пробовать такой коктейль, подруга», произнесла из-за спины пампушки одна из подруг. «Разрешишь?» — спросила у той она. И толстуха кивнула. Один глоток, второй. И вот стакан возвращается обратно на барную стойку. А худая, как штакетина от забора, женщина падает опьяненная в объятия подруг. «Не дурно, пармен, совсем не дурно!» Давя лыбу и насмехаясь над павшей с двух глотков подругой, кладет еще одну бумажку на стол женщина. «А ну-ка, повторим!» Проговаривает она залпом, выпивая оставшееся содержимое бокала, закусив при этом лишь ломтиком плавающего внутри апельсина и даже не поморщившись. «Какого хера?» Донеслось недовольное бурчание со стороны наблюдавшей за происходящей магатой. Все же эти доставучие дамочки оказались ее постоянными, очень вредными приставучими гостями. И теперь, когда мы нашли общий язык, и одна из оставшихся на ногах, просовывая мне в рубашку мятую купюру, говорила, как Агате со мной повезло, начальницу брали настоящий конь. Гостей сегодня было много, больше чем вчера. Также заметил еще пару девушек вчера при нашем общении те кривили носом. Говоря, что это место не особо подходит для дам вроде них и молодого студента вроде меня. Однако уже сегодня каждая из них вернулась в разбитое табло и, разместившись среди бугаев, громилы бывших бандитов, с радостью делала заказ у барной стойки, полностью игнорируя вчерашнюю хозяйку, чего та все больше и больше напоминала металлический, обмазанный смолами факел. «Эй, бармен!» — изрядно наклюкавшись, подозвала меня одна из вчерашних клиенток, и тотчас была слегка подвинута, байкершей в сторону. «Привет, Алекс!» — кивнув, поприветствовала меня девушка в кожанке, а после, показав факт хозяйки, поприветствовала ее. «Виски. И услугу выпить с барменом. Я сегодня при деньгах, так что наливай». Выпить с барменом означало, что гость платит за себя, а также за меня, плюс доплачивает за вредность. Взглянув на Агату, подумал, что данное обращение адресовано ей, но, как оказалось, нет. «Она про тебя, если что», закатив глаза, цокнула языком начальница и, достав из подстойки один из дорогих напитков, наполнила два бокала. После чего извлекла из малого холодильника дольку лимона и сучила прямо мне в руки. «Только закусывай!» Следя за мной точно так же, как и при переодевании, добавила начальница. «А мне?» — удивленно выдала байкерша, получив в ответ, мол, тебе надо, ты и плати. Выпитый стакан обжег горло и провалился в полупустой желудок. Еды, переваренной в академической столовой, категорически не хватало. Молодой организм требовал еще. Вот только денег на то самое еще у меня пока не было, собственно, как и времени. За первым выпитым шотом последовал второй, третий. «Ты что, банка грабила?» — нервно спросила Агата, наблюдая за тем, как ее подруга, заказав уже пятый стакан, тяжело вздохнула, пытаясь занюхать вискарь своим рукавом. «Не лезь, подруга. Я, может, собственную личную жизнь устроить пытаюсь». Точно так же, как и толстуха до нее, пропихивая мне смятую купюру между пуговок рубашки, произнесла байкерша, следом требовательно произнеся «Повтори».